Глава 4. Думаю, культ Просвет очень странные дела. Я считаю себя хорошим человеком. Ну, нормальным. Ладно, я просто не считаю себя плохой. Пока что я не делала ничего, за что могла бы сказать своему отражению в зеркале: "Ну ты и дрянь". До утра я ворочалась в кровати, вспоминала бабушкины слова, Мне то представлялась осунувшаяся, раздражительная Настя и ее печальная «Пролетела я Полякова». То яркими вспышками возникали картинки со страниц статистики канала «Ноль чтений за сегодня». А потом я вообще вообразила себе 20-летнюю Гаврюшу, которая провалила третью попытку поступления в театральное училище или получила очередной отказ от какого-нибудь режиссера не слишком даже именитого, или сыграла всего одну роль – И ту без слов, но надеялась, что когда-то обязательно будет текст, а через несколько лет она станет примой, не стала, но в театр была настолько влюблена, что согласилась бы чистить красную ковровую дорожку лишь бы там. Честно говоря, я была плохо знакома с ее биографией, поэтому любая версия могла оказаться правильной. В любом случае, так Гаврюшу становилось чудовищно жалко. С другой стороны... Так кого угодно стало бы жалко. Про каждого ведь можно придумать грустную историю. Часа в четыре утра я решила, что обязательно позвоню Гаврюше сама. Вот как проснусь, так и позвоню. И, возможно, даже не буду закатывать глаза, когда она начнет заново рассказывать душераздирающую историю о трагической ошибке. Я почти слышала, как Гаврюша называет соседа невинным страдающим мальчиком, а себя чудовищем, которое прощения не заслуживает. Но, как любит говорить Лёша, не крути себе мозги, жизнь сама за тебя все решит. У меня не получилось ни нормально поспать, ни набрать Гаврюшин номер, потому что она позвонила сама. Звонила Гаврюша настойчиво. Я успела помычать в подушку, лениво стечь стахты и вытащить из-под неё тапки, пройтись по всей квартире в поисках трубки. Самое обидное, что трубка нашлась на своем привычном месте. «Это просто невыносимо, Таточка!» Чуть не плакала Гаврюша, очевидно, приняв мое сонное «Алло» за Бабушкина. «Он снова пропал! Я чувствую себя такой виноватой!» «Наталья Гаври...» «Если бы я вчера была сдержаннее, возможно, ничего бы не случилось!» «Таточка!» Бабушки не до... «А вдруг у него сердечный приступ? Он ведь жаловался на бессонницу!» «А какая связь между бессонницей и сердечным приступом?» «Я решила не доставать Гаврюшу лишними уточнениями. И правда, какая разница, бабушка ее выслушивает или я?» «Как же!» — возмутилась Гаврюша. «Недостаток сна негативно влияет на сердечно-сосудистую систему». «Надо же, как удачно! У меня как раз был явно недостаток сна. Телефонный звонок раздался в половине десятого, а уснула я около шести. Хотя бы буду знать, на что же это негативно повлияет». Гаврюша вдруг что-то поняла и спохватилась. «Таточка, это ведь ты?» «Нет, Наталья Гавриловна, это Леся». «А что ж ты сразу не сказала?» «Я пыталась». «Девочка моя, пытаться мало!» — Гаврюша горестно вздохнула. когда ты и я пыталась, мечтала сыграть Раневскую. Было даже несколько удачных прослушиваний. Между прочим, ты читала «Вишневый сад»? Еще нет». «Лесенька, это безобразие! Ты такая интеллигентная девочка! А у нас в программе по литературе его еще не было. Зачем-то стала оправдываться я, хотя с трудом понимала, как мы пришли к теме культурного просвещения интеллигентной меня». Чехов, Лесенька, вне всяких программ, назидательно проговорила Гаврюша. У меня есть дивное издание, приходи, моя девочка, я тебе подарю. В принципе, против Чехова я ничего не имела. Но если быть откровенной, съесть яичницу под шортсы с пандами и снова уснуть, мне хотелось немножечко больше, чем читать «Вишневый сад». «Наталья Гавриловна, спасибо большое, обязательно на днях зайду!» Вдохновенно выдала я и поспешила сменить тему. «А вы, бабушки, по какому поводу звонили? Все в порядке, что-то передать?» Гаврюша на мгновение затихла и продекламировала. «Не что-то в датском королевстве! Страшные дела творятся, моя девочка. Приходи за книжечкой, все расскажу». «Гаврюша...» «Просто коварство во плоти», — звучал голос Насти у меня в наушниках. «И дела страшные, и книжечку подарю», — так и заманила двух несчастных школьниц в гости. Я уговаривала Настю пойти к Гаврюше вместе, и пока каждая из нас шла от своего дома к дому Гаврюши, мы болтали по телефону. «Ну, заманила она только меня», — уточнила я. «А я уже сама тебя заманивала. Это ты так вежливо напоминаешь, что меня там никто не ждет. «Нет, это я, Гаврюша, адвокат. Типа меньше жертв, меньше срок». «Защита, ваш протест отклонен», — хмыкнула Настя. «Вчера Гаврюша совершила акт массового убийства психики твоей, твоей бабушки, несчастного соседа и участкового. Кстати, я тебя вижу, а я тебя нет». Я закрутилась по сторонам, пытаясь разглядеть Настину русую макушку, и продолжала вертеться до тех пор, пока ко мне не подошла девица с потрясающей рваной стрижкой на синих-синих волосах и не сказала Настиным голосом. «Ты видела, как ужи иногда крутится? Очень похоже! Привет!» «У тебя синие волосы?» От удивления ничего другого я из себя выдавить не смогла. «Ты очень внимательный человек, Полякова!» «Учусь у лучших, Куликова. Ты когда успела? Ночью в салон записывалась?» «Нет, это Лёшка». «Лёшка?» — вытаращилась я, потянув на себя тяжелую дверь Гаврюшиного подъезда. «Как ты его уломала?» «Это он меня уломал. Рылся вчера ночью в шкафу, нашел краску и пристал. Давай, ты же вылитая Мальвина. Вечно меня воспитываешь. Постриг. Правда, криво, да? Друг мой, в крутых салонах это называется «креативная стрижка». «Мне тоже нравится». Гаврюша открыла, стоило мне дотронуться до кнопки звонка. Выглядела она отлично. Длинное платье с рисунком жар-птицы, припудренное лицо, тщательно завитые волосы. И это несмотря на вчерашние переживания. Если однажды на нашу планету нападут гуманоиды-киборги, Гаврюша окажется самой красивой пленницей. Пока остальные дураки будут пытаться спастись, она накрасится. «Ты пришла, девочка моя!» — с надрывом произнесла Гаврюша и, переведя взгляд на Настю, уже самым обычным голосом добавила «Здравствуй, Настенька! Смелый эксперимент! Тебе идет." Настенька терпеть не могла, когда ее называли Настенькой. Хуже только Настёна. Но не зря Лёша иногда говорил, что у нее выдержка, «Чисто для разведки». Она поблагодарила Гаврюшу за комплимент и даже улыбнулась. «Право, не знаю, можно ли вам здесь находиться», — говорила Гаврюша, прижимая колбу тыльную сторону ладони. «Смею ли я впутывать невинных детей в столь жуткое дело? Но как же быть мне, растерянной, одинокой женщине, с тонкими вибрациями души? Я этого не вынесу». «Что именно не вынесете?» — Наталья Гавриловна спросила я. «Череды необъяснимых событий?» Мы проследовали за Гаврюшей в кухню, она рухнула на стул, не забывая при этом драматично постановать, и я сказала, «Так, вроде бы вчера все события объяснили, и полиция приходила, и сосед ваш нашелся, а теперь снова исчез!» Гаврюша схватила со стола, застеленного белой ажурной скатертью, маленький пузырек и потрясла им. Почему-то у Насти перед носом. «Вот, видите?» Настойка, успокаивающая 30 мл, послушно прочла этикетку Насти. «Именно!» — кивнула Гаврюша и со стуком опустила бутылочку на стол. Левушка оказался таким чувствительным мальчиком! У нас случилась такая душевная беседа!» По-моему, Левушкой можно было называть кудрявого карапуза лет семи. А Гаврюшиному соседу такое имя не подходило совсем, хотя ему и имя Лев не подходило. Бывает же. Левушка пожаловался, что последнее время совершенно потерял сон, и я, как неравнодушный человек, предложила ему помощь. Гаврюша указала пальцем на пузырек с настойкой, но, увы, «Память меня порой подводит. Я напрочь позабыла, куда делаете проклятые капли. Я так огорчилась, просто до слез. «В общем, пока ничего необычного», — еле слышно пробормотала Настя, а я закусила губу, чтобы не заржать. Левушка, добрая душа, принялся меня утешать и сказал, что сегодня проведет весь день дома», — улыбнулась Гаврюша. «Словом, дал понять, что я могу занести ему капли, когда мне будет удобно. И что же?» «Он и так хорошо выспался, и капли не понадобились», — предположила Настя. «Нет, девочка моя!» — Гаврюша вздернула подбородок. «Он просто не открывает дверь. Более того, он не отвечает на мои звонки. Можете себе представить!» Мы с Настей переглянулись, и, судя по ее выражению лица, она тоже легко могла себе представить, как кто-то не отвечает на Гаврюшины звонки. «А в чем проблема?» — пожала плечами Настя. «У человека поменялись планы, собирался провести день дома, а его на работу дёрнули. Почему нет? Потому, моя девочка, что я названиваю ему с половины восьмого. Не могли же его, как ты выразилась, дернуть глубокой ночью?» могли не согласилась я и не обязательно на работу может какой нибудь его друг в аварию попал вот он и поехал у гаврюши опустились обычно прямые плечи она вся как то скукожилась и медленно проговорила конечно разумеется я ведь могу вообразить невесть что я разыгрываю драму на пустом месте но я ведь слышу что там происходит там кто то есть словно в подтверждении ее слов квартире сверху что-то застучало. Гаврюша побледнела и спросила: "И что, вы мне прикажете думать?" "А что тут думать?" Настя перепрыгнула через две ступеньки и оказалась прямо перед дверью грустного льва. "Достала его Гаврюша, не хочет он с ней разговаривать. Я бы тоже не хотела общаться с тем, кто мне звонит все утра, человеку, у которого бессонница. Тебе лень этажом выше подняться?" "Мне лень, потому что это самый бессмысленный подъемный этаж моей жизни." «Чего ты хочешь?» Честно говоря, я и сама не знала. Я просто была не против, чтобы Гаврюша успокоилась, поэтому предложила. «Может, мы с Настей сами сходим, проверим, что там с Левушкиной квартиркой?» Я с трудом представляла, что и как мы будем проверять, но мало ли. «Если проблема в Гаврюше, то нам он откроет. Логично!» — выпалила я и позвонила в дверь. В квартире стояла тишина. Прозвучала только электронная трель и... «Ты слышишь?» — шепнула я Насте. Она прижалась ухом кожаной обивки и тоже шепотом ответила. «Музыка какая-то, что ли?» «Чилит наш Лёвушка! Капельки не нужны?» «Тише!» Я снова прислушалась. Через несколько секунд музыка оборвалась, последовала недолгая пауза, и мелодия снова заиграла. «Это не музыка, это рингтон!» Повторяется один и тот же фрагмент и обрывается. Телефон звонит. Настя даже задержала дыхание прикрыла глаза, а потом снисходительно улыбнулась. Ну, все понятно. Левушка куда-то сорвался и забыл мобильный. То есть дома никого нет? А что тогда стучало? Какая разница? Ваза упала, кот пробежал, опять банки взорвались. Миллион вариантов. А если не так? Ему стало плохо, и он там лежит в обмороке. «Тоже может быть. Гаврюша ведь поэтому вчера собиралась в чужую квартиру вломиться. Полякова, возвращайся к реальности». Я с минуту смотрела на Настю. У Гаврюши дома я чувствовала себя такой здравомыслящей и умной, а здесь, возле чужой двери, казалась себе таким аналитиком из отдела по розыску пропавших. Поэтому Настя на объяснение мне ужасно не понравилось. Оно было простым, внятным и здорово успокаивало, но как-то неожиданно уничтожило мою самооценку. «Мы тупые», — сказала я. «Не мы с тобой, а мы с Гаврюшей». «Нет, просто Гаврюше скучно жить, а ты ее жалеешь». Блин, от злости я сильно стукнула кулаком по двери и неудачно задела ручку. Пострадал ноготь на указательном пальце. Ты права, это бессмысленно. Но нашу Гаврюшу точно не устроит рассказ про забытый телефон. Ей же минимум триллер нужен. «Не кричи». Ой, да ладно, я так громко расхохоталась, что смех разнесся по всему подъезду и эхом оттолкнулся от серых стен. Через пару часов и так все знакомые будут в курсе, что мальчик Лёвушка таинственно исчез. А с незнакомыми Гаврюша познакомится и тоже расскажет эту страшную историю. И придётся участковому Есенину разгребать «Сколько тут квартир?» «Десять одинаковых заявлений о пропаже человека?» Я злилась не на Гаврюшу, а на себя. Так бывает каждый раз, когда я пытаюсь сделать что-то полезное или просто нормальное, и выясняется, что польза от моих действий примерно столько же, сколько от приложения, которое показывает количество выпитой за день воды. «Не кричи», — повторила Настя. «Можно что-нибудь придумать». «Что? А Опередим событий сами заявим на Гаврюшу за вмешательство в частную жизнь?» Рассмеявшись, Настя начала говорить, что нам стоит успокоить Гаврюшу хотя бы на день. К вечеру сосед наверняка объявится. Но прервалась. Из-за двери квартира номер восемь раздался надсадный кашель. Настя тут же отпрянула от двери, а я обхватила себя руками за плечи. Без слов стало ясно, что мы обе от чего-то испугались.